Глава 32. Грозовые поля. Ггоси был мертв. Последний выстрел пробил его пластрон и взорвал большую часть торса. «Брат!» — прорычал Леодрак, отстреливаясь сквозь тьму и собравшийся оружейный дым. «Вулкан жив!» — заревел он, пытаясь перекричать грохот автоматических орудий. Остатки его роты оказались пригвождены к месту. Опаляющие взрывы гремели над головой, осыпая спрятавшихся воинов искрами и шрапнелью от медленно разрушавшегося укрытия. Подземный туннель позволил им миновать внешние ворота и первую линию патрульных. Космопорт состоял из трех концентрических кругов, в центре которых располагалась взлетная площадка. Весь транспорт на периферии космопорта вывели из строя, оставив в целом только тот, что стоял в середине. Увы, оказалось, что эту территорию охраняли наиболее тщательно, а подземный туннель был уловкой, призванной заманить расколотую роту вглубь. Три шаттла и собственные корабли несущих слова стояли, готовые к взлету, в нескольких сотнях метров. Леодрак не собирался сдаваться, но все же понимал, что до кораблей им не добраться. Его ретинальный дисплей показывал, что на ногах осталось только 6 легионеров, Остальные были не способны сражаться или мертвы. Выстрелив навскидку, он рявкнул в вокс. «Икрат, выведи своих людей вперед, остальным прикрывать их!» Три саламандра двинулись по коридору с подвесными лесами под потолком, который вел к взлетной площадке. Горн упал, не добравшись до очередного укрытия. Алькова с контрфорсами, где едва поместились и, крат, и птара Даже автосенсорные системы не помогали определить, сколько врагов им противостояло. В промежутках между очередями Леодрак пытался сосчитать силуэты в силовой броне, перекрывавшие выход из коридора. Но с каждым разом их становилось все больше. Несущие слова не сдавали позиции, явно вознамерившись не пускать Саламандр кораблям. Леодрак показался из укрытия, чтобы еще раз оценить обстановку. Снаряд пролетел мимо его головы с болезненно отдавшимся в шлеме из-за чувствительных автосенсоров. По едва функционирующему ретинальному экрану пробежали предупреждающие символы. Смерть миновала, оставив его голову на плечах. «Пока». Сквозь помехи Вокса пробился голос Икрада. «Я не вижу клирика». «А я вообще почти ничего не вижу», – выругался Хурвак. «Неважно», – ответил Леодрак, – «отвлеките на себя все их внимание. Задержите их здесь». «С этим могут быть проблемы, брат», – заметил Кронер, показав за спину, где, судя по шуму, уже занимала позиции вторая группа несущих слова. Закрытое шлемом лицо Леодрака растянулось в улыбке. У него заканчивались боеприпасы. У его братьев должно быть тоже. же. Болтерный огонь теперь шел с противоположного конца коридора плотным потоком, время от времени перемежавшимся волкитными вспышками. Он откалывал куски от железных подпорок и колонн, за которыми укрывались саламандры. Скоро он ударит в них самих с обеих сторон, и все закончится. Прошептав молитву за скатарвара, Леодрак обратился к тому, что осталось от его людей. «Как саламандры встречают своих врагов?» – спросил он. «Лицом к лицу!» – хором ответили они. «И клинком к клинку!» – закончил Леодрак, обнажая меч. Он взревел и поднялся. Остальные присоединились к нему в его крике полной решимости умереть с оружием в руках и ранами спереди. Их ждал славный, хотя и короткий бой. Вулкан жив! Мощные и стремительные копья молний били в пустыню. Грамматик настороженно их разглядывал из-под драконьего плаща Нумиона. «Ты нас всех здесь погубишь!» – глухо раздался его голос из дыхательной маски. Она одна осталась из всего, что он использовал на месте раскопок. Даже личину, тогда надетую, он не сохранил. Над пустошью неистовствовали не только молнии, рисовавшие на небе венозные сетки, но и пепельные бури. Гравий и минеральные крошки резали, как стекло, а разогнанные ураганом были вовсе смертельны. Не помеха для закованного в броню легионера, но для простого человека они представляли исключительную опасность. Хриак выставил против них кинетический щит и теперь все силы прилагал к тому, чтобы удержать его перед путниками. Действия так изнуряли библиария, что он не произнес и слова с тех пор, как они вышли на грозовые поля. «Мы до сих пор живы именно потому, что здесь находимся, Джон грамматик ответил Нумион. Его доспехи, как и доспехи хряка немало страдали от бури. Песчаный ветер уже содрал большую часть зеленой краски. Шторм заметно усилился с тех пор, как они впервые спустились на поверхность планеты. Тогда их марш в город оказался куда менее опасным. Одно небольшое утешение, молнии пока удавалось избегать. Очередной разряд ударил совсем близко, подняв фонтанчик из кристаллического песка. «Все свидетельствует об обратном», — возразил грамматик, смотря на темный шрам, который оставила в земле молния. «Мне кажется, мне было бы лучше в космопорту с нашими товарищами». «Нет, не было бы», – мрачно ответил Нумион, кладя конец их спору. «Корабль уже недалеко. Кроме того», – добавил он, – метнув взгляд на дюны, возвышавшиеся справа, – «у нас есть защита». Пергилен знал, как не хотелось Нумиону оставлять товарищей. В конце концов, Леодрак заявил, что поведет оставшуюся часть роты в космопорт, чтобы погребальный капитан и гвардеец Ворона могли воспользоваться альтернативным путем отхода. Атака на космопорт была в принципе бесперспективна. Они отказались от нее, даже не став обсуждать, но их враг этого не знал. Несущие слова, горящие желанием убить незваных гостей, которые расстраивали их планы, выставили против команды, направившейся в космопорт, всю свою армию. Никто не заметит трех одиноких путников, бросивших безумный вызов грозовым полям. Во всяком случае, так дело обстояло в теории. Пергилен должен был пойти с отвлекающим отрядом, но они решили, что благоразумнее будет увеличить шансы группы, которая устраивала отлет человека с планеты. Его задача состояла в том, чтобы следить за ней в прицел и выглядывать в пепельных пустошах вражеских легионеров, почуявших обман и отправившихся на охоту. Пергилен лежал на животе под пепельным ветром, царапавшим силовой генератор и наплечники. Установив винтовку под подбородком, он смотрел в прицел с тех пор, как занял это место на дюне. Позиция была выгодной, он находился достаточно высоко, чтобы иметь хороший обзор, и достаточно низко, чтобы не выделяться. Вдобавок поверхность оказалась устойчивой, под пеплом скрывалась скала. Сначала он нашел хряка, затем нумеона и, наконец, грамматика, на покрытой голове которого перекрестие его целеискателя ненадолго задержалось. Затем он вновь перевел прицел на дюны, проверяя, нет ли слежки. Пока все тихо. По его оценке, до места высадки оставалось немного. Там они найдут десантно-штурмовой корабль, спрятанный при приземлении. Второй, их рабочий транспорт, сейчас не имел значения. Он был слишком далеко, однако Пергилен уже спланировал путь, по которому будет возвращаться, если эвакуация окажется возможной. В него ударил короткий порыв пепельной метели, запылив линзу прицела. Он не изменил положение, но когда заглянул в мутный прицел, вроде бы заметил три больших человекоподобных силуэта, движущихся сквозь бурю. Видимость и так была плоха, с грязным прицелом же стало еще хуже. Он подумывал поднять тревогу, но отказался от этой идеи, поскольку Vox Traffic мог прослушиваться. Он сомневался, что силуэты принадлежали Леодраку или кому-нибудь из его людей. Но перед тем, как стрелять, следовало убедиться. Приподнявшись на локтях, он протер линзу, и тут услышал позади едва заметный шорох движущегося песка. «Встань и повернись, в спину я тебе стрелять не буду». приказал угрюмый голос. Пергилен слышал его впервые, но сразу инстинктивно понял, кому тот принадлежал. Держа это в уме, он убрал руку с болт пистолета, закрепленного на бедре. «Что это? Честь?» — поинтересовался Пергилен, вставая. «Я думал, семнадцатый давно отринул это понятие. У меня свой кодекс, поворачивайся». Пергилен подчинился и увидел воинов в красном и черном. Его снаряжение покрывали пятна и следы боев. Пергилен уже видел его при засаде, атаке на мануфакторум и в бою возле стока. Несущий слово, по-видимому, тоже его помнил. «Ты, скаут», — сказал он, кивая. Пергилену оставалось только гадать, будет ли это знаком уважения или нет. «А ты, охотник!» — воин еще раз кивнул. «Борту Сонарик!» «Верут Пергилен!» «Ты мастер своего дела, Пергилен!» — признал Сонарик. «Однако мы здесь не для того, чтобы мериться достижениями, так?» «Так!» «Я предпочел бы, чтобы мы вышли друг против друга с винтовками, но теперь на это нет времени». В его голосе звучало что-то похожее на сожаление, поэтому нам остаются только болт, пистолет и клинок. Едва взглянув на него, Пергилен оценил количество и убойность оружия на охотники. Большей частью это были клинки, но имелся также болт, пистолет и снайперская винтовка, в данный момент нацеленная в сердце Железнорукова. «Ты согласен на эти условия?» – спросил Нарик. Почему ты это делаешь? Я так понимаю, ты спрашиваешь не про действия моего легиона и не про мою верность ему. Если ты спрашиваешь, почему я не застрелил тебя, пока ты лежал, и почему теперь даю шанс убить меня, ответ прост. Мне нужно знать, кто из нас лучше. Он пригнулся, ни на секунду, не сводя взгляда с пергелена снял ремень винтовки с плеча и положил ее на гряду. Затем он поднялся. Теперь мы в равных условиях, поэтому я повторю, болт, пистолет или клинок. Пепельный ветер выл и бросал песок в двух легионеров, стоявших на дюне напротив друг друга. По оценке Пергилена, их разделяло меньше четырех метров. Нужно было покончить с этим поскорее. Вороги уже сходились к Нумиону и остальным. Он должен был хотя бы предупредить но сначала следовало разобраться здесь. Он принял решение. «Благородное предложение», — сказал Пергилен. «Клинки?» «Хорошо». Оба легионера схватились за пистолеты, зная, что противник поступит так же. Прогремел единственный выстрел. Нарик оказался быстрее.